Часть 2. Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей, одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами,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 Тут была целая флотилия русских купцов из гостиного двора и даже толкучего рынка в синих немецких сюртуках. Вид их и выражение лиц были здесь как-то тверже, вольнее и не означались той приторной услужливостью, которая так видна в русском купце, когда он у себя в лавке перед покупщиком. Тут они вовсе не чинились, несмотря на то, что в всей же зале находилось множество тех аристократов, Перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами Смести пыль, нанесенную своими же сапогами Здесь они были совершенно развязаны Щупали без церемонии книги и картины Желая узнать доброту товара И смело перебивали цену, набавляемую графами-знатоками Здесь были многие необходимые посетители аукционов Постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака аристократы-знатоки, почитавшие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от двенадцати до часу. Наконец, те благородные господа, которых платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно без всякой коростолюбивой цели, но единственное, чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется». Множество картин было разбросано совершенно, без всякого толку. С ними были перемешаны и мебели, и книги с вензелями прежнего владетеля, может быть, не имевшего вовсе похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты. Люстры, кенкеты — все было навалено и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Все представляло какой-то хаос искусств. Вообще, ощущаемое нами чувство при виде аукциона страшно. В нем все отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен. Окна, загроможденные мебелями и картинами, скупо изливают свет — Безмолвие, разлитой на лицах и погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего нехиду бедным, так странно встретившимся здесь искусством. Все это, кажется, усиливает еще более странную неприятность впечатления. Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотала о чем-то на перерыв,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 В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все впирились в одного рассказчика по мере того, как рассказ его становился занимательней. Вам известна та часть города, которую называют Коломную. Так он начал. Тут все не похоже на другие части Петербурга. Тут ни столица и не провинция. Кажется, слышишь, перейдя в Коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желания и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь все тишина и отставка, все, что осело от столичного движения. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с Сенатом и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь, выслужившиеся, кухарки, толкающиеся целый день на рынках, Болтающий вздор с мужиком в мелочной лавочке И забирающий каждый день на пять копеек кофе Да на четыре сахару И, наконец, весь тот разряд людей Которые можно назвать одним словом пепельный Людей, которые своим платьем, лицом, волосами, глазами Имеют какую-то мутную, пепельную наружность Как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца А бывает просто ни не ни то Сеется туман и отнимает... Всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутую губою. Эти люди вовсе бесстрастны, идут ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их немного добра, иногда просто что в чистой русской водке, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за 12 часов ночи. Жизнь в Коломне, страх уединенно. Редко покажется карета, кроме развитой, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут все пешеходы, Извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц даже с кофеем поутру. Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии. Они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты. При них часто бывает молоденькая дочь.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 как муравьи таскают с собой старое тряпье и белье от Калинкина моста до толкучего рынка с тем, чтобы продать его там за 15 копеек. Словом, часто самый несчастный осадок человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние. Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ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 И ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющий дело только с приезжающими в каретах. И потому уже слишком рано умирает в душах их всякое чувство человечества».